Спасибо на добром слове, но сам я почти ничего о них не помню. Можно мне войти? О, конечно же. Я отступил в сторону, пропуская ее. Майери вошла в мою великолепно убранную комнату и уселась на краешек оранжевой кушетки. Когда тебе будет угодно совершить испытание огненным путем? Как можно скорее, сказал я. Она немного подумала и спросила. В каких местах царства теней ты уже побывал? — Это очень далеко отсюда, но я, пожалуй, успел даже полюбить эти края. — Странно, что правитель Амбара обладает такой способностью. — Какой? — Что-то любить, — ответила она. — Может быть, я выбрал неподходящее слово? — Вряд ли, — промолвила Мойри, — ибо сочиненные принцем Корвином баллады...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 Многие мои песни весьма полюбились тамашнему народу. И то и другое представляется мне вполне естественно. Умоляю, скажи, что будет с моим братом Рендомом? Он женится на одной девушке моей подданной. Ее имя Вайел. Она слепа, и женихов среди моего народа у нее нет. Ты уверен, спросил я, что поступаешь хорошо по отношению к ней? Благодаря этому браку она займет высокое положение в нашем обществе, ответила Моэри. Даже если муж ее покинет королевство Ребма через год и больше никогда не вернется, как бы то ни было, он все-таки настоящий принц Амбара. Но что, если она по-настоящему полюбит его? А разве кто-нибудь еще способен на настоящую любовь? Ну, я вот, например, люблю Рендема как брата.